Глава десятая. На щеках стало горячо. Почему-то я чувствовала себя виноватой. Хотя моей вины тут нет. Это он издевался, посылая мне подарок. Если подумать, издевательство довольно странное. Вдруг это было не оно? «Прислал вам?» — уточнил Реджиус, сощурив глаза и глядя на Сияну. «Да», — удивленно подняв брови, подтвердила она. «Значит, сладости были вкусными, да?» Он вздернул бровь. «А вашей сестре они как? Понравились?» «Рина отказалась», — беспечно ответила Сия. Реджос на миг растерялся. Я поджала губы. Конечно, можно было сказать ему, что я не люблю сладкое, но оправдываться не собиралась. Пусть знает, что я не приняла подарок. Нас прервал шум крыльев над головой. Еще один дракон покружился над пятачком и приземлился возле нас. Он провел рукой по ежику коротких темных волос, окинул взглядом присутствующих, кивнул Реджиусу и повернулся к Тавер. Ни на минуту оставить тебя нельзя! — проворчал он. — Как ты могла позволить себя ранить? Надеюсь, хоть соперник был достойный. — Садись. Отвезу в лечебное крыло. Тавир опустила голову. Мне уже не нравился этот молодой дракон. Не знаю, кем он приходился, Тавир, но слишком резко он высказался. «Пойдемте. Энну Тавир нужно место», — сказал Реджиус. «О, так это, наверное, ее брат. И все равно он не прав». Тем временем Джоус отошел, и Сияна с радостью последовала за ним. «А вы меня тоже отвезете на спине, Эн Лувион? Мне тоже надо в лазарет». «Вам нужно к главе дисциплинарного комитета», — припечатал Реджиус. «И Эни Тавир тоже, но после лечения. Рияна. А вы куда это собрались?» Последней фразой он остановил меня, тихо отступающую в сторону таверны. Я нахмурилась. «Так я же не участвовала в дуэли. Когда я подлетал, вы стояли между дуэлянтками почти посередине». «И при этом не участвовали?» — усмехнулся он. «Я потупилась. Делать нечего, придется идти с ними. А потом еще и родителям все объяснять. За себя и за Сию». Сияна не оставила попытку напроситься на спину Крэджиусу, но он ее осадил. Просто так, мол, не катает. А Вариус Тавир прилетел специально, чтобы отвезти сестру, которой сложно передвигаться. Мы пошли втроем по крутой дороге вверх к академии. Сия болтала без умолку я пыталась потихоньку от них отставать. Но Реджиус неизменно замечал это. Останавливался и ждал меня, бураве взглядом. Я хмурилась в ответ и ускорялась. Настроение было испорчено. Никакого праздника. Из-за Реджиуса пора привыкать звать его Эн Лувион, и Сияны. Я вынуждена буду выслушивать лекцию про поведение. С другой стороны, может, я наконец выясню, что ему надо. Подумав так, я немного воспрянула. Перестала хмуриться и принялась разглядывать местность. Горы — это красиво. Но поздним вечером очень уж холодно. — Эдлу я устала. — Можно опереться на вашу руку? — проворковала сияна. — Так она что? — всерьез решила записать его в женихи? — Нельзя. Папа же четко дал нам понять, с кем не стоит общаться. Они политические соперники, и отец, будучи членом совета, даже открыто критикует князя и его сыновей. Но у Сияны, похоже, папины слова не задержались в голове. Что ж, ее дело. Это у меня личные счеты, а у нее другие мотивы. Не похоже, что вы устали. — ответил Реджулс. — Отстает ваша сестра, а вы вполне бодро идете вровень со мной. От этих слов мне стало легче. Ре-эн-Лувион, похоже, не заинтересован в Сие, а значит, проблемы не будет. В корпусе нас разделили. Сию и Тавир, которые уже подлечили, оставили в одном кабинете разговаривать с главой дисциплинарного комитета, как и обещал Реджулс а меня он повел в соседний кабинет. «Разве я не должна быть с ними?» — уточнила я, не желая уходить. «Вы же свидетель, как вы утверждаете», — хмыкнул Эн Лувион. «И нам надо поговорить». Я вспомнила, как в одной книге сотрудник сыска разговаривал со всеми вызванными в суд по отдельности, чтобы каждый из них не знал, что сказал другой, а потом сплел хитрую сеть из лжи, чтобы рассорить их и вычислить настоящего преступника. А еще я вспомнила, что Энн Лувион — командир разведывательного подразделения. Причин бояться не было, но ладони у меня вспотели. «Итак, Рияна, с чего начнем?» Приведя меня в кабинет, спросил он. «Я правда только хотела их разнять», — проговорила я. «Благородный поступок». Он угрожающе шагнул ко мне ближе. Но глупая была бы смерть. У меня есть защитный артефакт. Он бы сгладил удар. Я отшагнула от него. Но травма все равно бы была. Реджу снова сократил расстояние одним плавным хищным движением. «Это первый мой выговор тебе». «Только первый? У него еще есть претензии?» «Это вообще не его дело. Я просто защищала сестру». «Второе!» — обманчиво мягко сказал он, а я неосторожно взглянула в его светло-серые глаза и больше не могла отвести от них взгляда. «Почему мой подарок оказался у сияны? Я не люблю сладкое!» — призналась я и почувствовала спиной стенку. «Дальше идти некуда, только если в атаку!» — нервно подумала я. «Не любишь?» — на миг он замер и задумался. Но мгновение прошло быстро. Реджу снова вернул себе свой хищный вид, повел плечом и, приблизившись почти к моей шее, выдохнул. «А что ты любишь?»